что я знаю про него. Про весну календари говорят нам в марте. Ничего не говорит мой сосед по парте. Он записку мне вернул, даже не читая. Что он знает про весну? Ничего не знает. И, судя по всему, не нравится ему ни этот синий март, не мой влюблённый взгляд. Белых пятен вовсе нет для него на карте. В классе он авторитет, мой сосед по парте. Очень много сложных слов он употребляет. Что он знает про любовь? Ничего не знает. И судя по всему, Не нравится ему ни этот синий март, Ни мой влюблённый взгляд. Я застыл у окна, как бегун на старте. За окном стоит весна. Мой сосед по парте, В такт качая головой, что-то напевает, Что я знаю про него. А ничего не... Не знаю.